Глава 19. Первым делом, после того, как оборудовал лагерь, я отправился на поиски очередного грибного монстра. Выбрался за пределы воздушного пузыря с разбегу прыгнув головой вперед и поплыв к висящей в толще воды нитки моста. Нездерживаемый медленно передвигающимися колангистами, быстро добрался до точки назначения и выбрался наружу, снова видев болотистую местность. Но теперь я знал, как обманчиво может выглядеть окружение. Причем на некоторых плавающих кочках даже росли небольшие кривоватые деревья. Очередной насквозь искусственный мир, потому что я не мог представить себе такие условия, в которых такое могло сформироваться естественным путем. Из воды показалась покрытая наростами шапка гриба. Я не став дожидаться, пока он полностью вылезет, снова бросился в воду, увлекая его за собой. Приложил ладонь к нему, И сформировав ледяную сферу прямо в его организме, целиком вырвал ее, с интересом наблюдая за происходящей метаморфозой. По сути, его тело как такового не существовало и была лишь тонкая оболочка, наподобие воздушного шара с кучей странных созданий внутри. И теперь большая часть из них тонула, тогда как меньшая покоилось у меня в руке, вмороженная в кусок льда. И наблюдая за их поведением, теперь стало понятно что, по крайней мере, я нашел способ нейтрализации. Как минимум, они теряют способность передвижения в воде, просто опускаясь на дно. Но меня это не устраивало. Мне нужен был опыт. Очень много опыта. Поэтому, взяв с собой кусок льда, поплыл обратно в воздушный пузырь. Открыл список отсканированных предметов, нашел и распечатал самое обычное 20-литровое пластиковое ведро, подошел к границе и, зачерпнув, Набрал в него воды, куда и отправился замороженный шар. И стал ждать, пока он растает, слегка нагревая огнем. В процессе осенила интересная мысль, и, распечатав походный набор, установил треногу с подвесным котелком и, разбив уже подтаивающий лед на несколько частей, закинул немного висящую емкость, которую начал нагревать. «Раз уж эти твари в воде ведут себя так странно, то, может, кипящая вода сможет их убить». И тогда останется просто разработать новый узкоспециализированный навык, что-нибудь типа струи нагретого пара под давлением. Я глянул в меню коммуникатора и убедился в наличии свободных ячеек под конструирование. Три штуки под термокинез и по одной для трех других стихийных направлений. Огонь, вода, воздух и камень. С этим, по крайней мере, уже можно работать. Вода сначала начала кипеть, затем стремительно выкипать из-за раскалившегося до красноты котелка. И как только последние капли покинули емкость, мелкие зеленые твари поднялись в воздух, сразу же направившись ко мне в попытке пробурить защитный костюм. Пришлось ловить их по одному и опускать ведро с водой, где они шли на дно, теряя возможность полета. Первая попытка неудачная, вычеркиваем. Снова открыв меню коммуникатора, начал перебирать список отсканированных вещей и, дойдя до канцелярского ножа, распечатал его. Выловил из ведра одну мелкую тварь и, аккуратно держа ее двумя пальцами, начал пытаться разрезать. Бритвенная остроты лезвия легко плющило зеленую спору, но так и не смогло не то что разрезать, но даже поцарапать ее. Очень пластичное создание, способное принимать абсолютно любую форму, легко поддавалось деформации, настойка переносило попытки механического повреждения. Лезвие, не выдержав очередного нажатия, сломалось, и я, психанув, призвал топор, а затем, отскочив назад, разогнал до максимума восприятия и со всей силы ударил им. Все действие не заняло и секунды, и лезвие пришлось точно по зеленой кляксе, еще только собирающейся после моих измывательств. Осколки камней разлетелись мелкой крошкой в сторону. Эта тварь, словно издеваясь, медленно поднялась в воздух, Совершенно невредимая. Снова поймал ее и, достав из инвентаря автомат, снарядил его бронебойными патронами, придавил к полу, ударил пяткой, расплющивая, и, наведя ствол оружия, выстрелил практически в упор. Снова разлетающиеся в стороны мелкие секущие осколки и издевательски покачивающаяся фиговина, всплывающая в воздух. Вторую попытку тоже можно вычеркивать — Либо у этих штук неразрушимость в привычном для нас понимании, либо нужен просто запредельный уровень мощности, что тоже мне не подходит. Начал перебирать, что еще можно попробовать. Электричество не подойдет, потому что молнии пробовал боец из отряда президента, и они тоже не причинили никакого вреда. Впрочем, как и пламя в несколько тысяч градусов. Единственное, что проняло, это заморозка и последующее физическое воздействие. Вернувшись к ведру, выловил небольшой осколок льда, содержащимися в нем монстрами, и, сломав его напополам, заметил кое-что интересное. Разлом прошелся ровно посередине одного существа, и вместо того, чтобы разделить его на две части, он просто испарился зеленой дымкой, принеся единичку опыта. Даже в замороженном состоянии они оставались неделимы и при нарушении целостности превращались в очень быстро исчезающий газ. Я пожалел, что не отсканировал мощный цифровой микроскоп, с помощью которого можно было бы исследовать этот феномен. Но затем вспомнил про режим конструктора и, включив его в режиме анализа, начал искать монстра. И ничего. Абсолютная пустота. Я видел камень и мог проанализировать его внутреннюю структуру. Видел труп грибовидного монстра, перепиленного цепью со странными внутренностями, похожими на испорченную мякоть баклажана. Видел не до конца растаявшие куски льда в ведре. Вот только вместо монстров была пустота. Потрясающая мощь устройства оказалась бессильна в данном вопросе. И я, опустив руки, уселся в кресло, задумавшись. Кое-какие наработки у меня, конечно, были. Раз уж их можно было уничтожить после заморозки, то надо было просто создать навык, позволяющий бить сразу множество целей. Причем здесь даже не нужна особая мощность. Достаточно ведь слабого воздействия. Но мне не хотелось создавать узкоспециализированный навык, предназначенный только для прохождения одной локации, и поэтому я обратился к уже испробованному опыту. Буря в пустыне. Несущиеся с бешеной скоростью песчинки, способные стесать мясо с костей. Почему бы не воссоздать такие же условия, только применительно к данной ситуации? Снова открыв конструктор, я начал прикидывать, что могу сделать и как. И на основании свободных ячеек выходила довольно занятная идея. Во-первых, используя старые наработки и в целях экономии энергии, можно взять материал из окружающей среды. Как и раньше, поставил условия по минимальной границе твердости материала, чтобы в воздухе вокруг меня не летала мягкая и вязкая глина. Добавил случайное значение в процесс разлома и формирования песчинок, ограничивая их минимальный и максимальный размер и получил совершенно разные крупинки сломанными и острыми гранями. И, во-вторых, добавил аэрокинез. Самое главное было так сконструировать воздушные потоки, чтобы они могли постоянно закручиваться вокруг, не сталкиваясь друг с другом, и тем самым не снижая скорость. И сделать это в определенной области с центром его тела, в котором будет своеобразный глаз бури. И сразу стоит предусмотреть такое расстояние, чтобы в нем могли укрыться несколько человек. Поэтому сформировал максимальное расстояние в 5 метров в радиусе, а минимальное в 2, получая широкую полосу, в теории способную даже защитить от выстрелов, немного сбивая их траекторию. Понятно, что от танкового снаряда не защитит, но вот от пуль запросто. Продолжая работу, расширил эту область по высоте на 2,5 метра, получая такие вращающийся по горизонтали цилиндр и применил визуализацию. В виртуальной модели вокруг моей стоящей фигуры сначала происходил небольшой взрыв, поднимающий в воздух большое количество песка и мелких камушков, а затем через секунду все это начинало закручиваться. Причем скорость можно было регулировать, разгоняя поток до безумных скоростей. И даже по затратам энергии все выходило вполне терпимо. 3% на активацию — и по одной десятой за каждые 5 секунд действия. В итоге чуть больше процента за каждую минуту действия при средней степени воздействия, и двух — при максимальной. Чуть не начал изучение, но в голову вовремя пришла мысль о том, что произойдет, если в зоне действия окажется крупный объект, в который врежется значительная масса абразивного материала. Тогда все просто осыпется на землю или окажется вне зоны действия, закручивающегося вокруг меня воздуха и для нивелирования этой проблемы добавил условия по поддержанию определенного количества вещества и при его нехватке очередного изъятия из окружающего пространства. Обозвал навык песчаной бурей, поставил голосовую активацию и подтвердил начало создания, при этом усевшись в кресло. Выбросил за пределы воздушного пузыря ведро с монстрами, посмотрел, как оно медленно тает и, вернувшись обратно, достал из инвентаря еду, разложив на столике и деактивировал броню. Поморщился от запаха, раздающегося от трубы грибовидного монстра, и подошел ближе. Чтобы от него избавиться, надо было сначала постараться снять с него цепь, и только затем выбрасывать за пределы локации. Владея телекинезом, было бы значительно проще, но, с другой стороны, у меня был другой, не менее замечательный навык. Не став возиться с перетаскиванием, приложил ладонь и активировал дезинтеграцию. Сначала труп, а затем и измазанную во внутренностях цепь. Скептически оглядел заляпанную каменную поверхность и, вернувшись к границе пузыря, снова распечатал новое пустое ведро. Пришлось потратить на уборку минут 30, пока я, наконец, не удовлетворился чистотой временного пристанища, и когда я вернулся к еде, то притрагиваться конкретно к этой уже не хотелось. Во-первых, она теперь отдавала трупным запахам, а во-вторых, Выглядело уже не так привлекательно. Поэтому она тоже отправилась на дно локации, а я достал из инвентаря несколько банок пива с закуской и задумался о том, как здесь происходит процесс вентилирования. Пусть воздушный пузырь и довольно большой, но, вдыхая и выдыхая воздух, я давно должен был уменьшить здесь количество кислорода. Однако дышалось легко и свободно, и даже запах от убитого монстра пропал. С другой стороны... Вокруг постоянно творилось множество странных вещей, и, понимая искусственность мира, я просто принял это как должное. Плюнул и устроился поудобнее, открыв новости, собираясь провести время, почитывая, что интересного произошло в мире. И на самом деле происходило действительно очень много разных событий. Интернет заполнили сотни тысяч роликов с других планет и спутников. Причем, если вначале в основном они были только из солнечной системы, то теперь появились и с места обитания кристаллидов. Одна группа энтузиастов протащила в инвентарях запчасти и собрала на месте стратосферный зонд, который запустили с трансляции видео в прямом эфире. Установили приемо-передающую аппаратуру, и в течение нескольких часов можно было смотреть на новую планету с высоты. Правда, если честно, то особо большой разницы с нашей я не заметил. Такие же леса и природа. Единственное, что не человеком, и сохраненная в детственном виде. Вот только в момент пролета был один момент, после которого она внезапно прервалась, который теперь повсеместно обсуждался. Буквально краем видео зацепило огромное каменное плато, все усеянное кристаллами, и теперь люди гадали, где это может быть и существуют ли еще подобные места. Быстрый подсчет и анализ попавшего в сеть снимка местности показал, что только в этом маленьком кусочке несколько десятков тысяч особей, и люди сразу же стали строить теории о том, как можно добраться до этого места, чтобы получить миллионы единиц опыта. Группа, запустившая зонд, пропала со связи, отключив обмен данных на коммуникаторах и отправилась в путь на поиски увиденного места. Против этой идеи выступали другие пользователи сети, доказывающие, что кристаллиды разумны, просто разум чуждый, непонятный, но имеющий право на существование. Их высмеивали, подвергали гонениям, и голоса, ратующих за мирное сосуществование, тонули в миллионах комментариев, обвиняющих в мягкости и противоестественной любви к совершенно чужим организмам. Огонь подогревало правительство США, выпустившее заявление о награде в миллиард долларов за нахождение и передачу им стационарного портала на новую планету. Объекты Солнечной системы, конечно, были хороши для исследования, но путь в новый мир, как его прозвали в медиапространстве, давал слишком большие преимущества стране, получившей туда стабильный и постоянный доступ. Новое пространство для расширения присутствия, ресурсы и чистый, не подверженный техногенному загрязнению мир. И как бонус, огромное количество опыта от несопротивляющихся кристаллов. Иногда, конечно, в сети появлялись сообщения, что кристаллиды атаковали разрушающих их людей лазерами, но без видеоподтверждений этому никто не верил. И за чтением всех этих новостей я внезапно осознал, что отстаю по уровням. Кучу времени потратил непонятно на что, когда весь мир, наоборот, усиленно развивался, и теперь нужно было срочно догонять ушедших вперед. Я посмотрел на время, оставшийся до конца формирования навыка, и уже не в силах сидеть, подскочил с кресла. Убрался в инвентарь, активировал защитную броню и бросился в воду, поплыв к висящей в воде тонкой нитке моста. Выбрался наружу, распечатал длинную трехметровую стальную трубу, вернулся чуть назад к островку Суши и воткнул ее в него, создав ориентир, на который повесил красную футболку. Теперь, как бы далеко я ни зашел, всегда смогу вернуться назад к порталу чтобы выйти наружу. Немного подумал, и в голову пришла мысль, что возвращаться-то я могу и под водой. Поэтому он достал веревку, сделал еще две копии импровизированного флагштока, привязал с двух концов и сбросил воду по сторонам, пометив и обратную сторону моста. И только подготовив путь отхода, медленно пошел по нему дальше. Уже через минуту из воды вновь начали лезть зараженные грибы, взрывающиеся облаками спор от попадания пуль. Только теперь их ничего не сдерживало, и они облепили меня толстым шевелящимся ковром, причем так плотно, что идти приходилось, полагаясь только на ощущения окружающего пространства. Мне даже пришлось сместиться к краю, чтобы хотя бы в общих чертах понимать, куда я двигаюсь, потому что толщина основания моста была больше пяти метров, не давая мне четкого понимания направления движения. Я даже не мог нормально открыть интерфейс коммуникатора для просмотра того, сколько осталось времени до окончания создания навыка и пришлось возвращаться к опыту мысленного управления, которое не давало точные цифры, больше опираясь на интуицию. И, судя по всему, нужно было ждать еще как минимум полчаса, от чего я, в принципе, не сильно-то и расстроился. Единственным дискомфортом было только залепленное зрение, но и с этим я худо-бедно справлялся. Все так же, идя по колено в воде, я медленно передвигался вперед. Уползающие навстречу грибы беспрепятственно вылезали на мост, бежали ко мне и, оказавшись неподалеку, взрывались. Оказывается, можно было даже не тратить на них патроны, все равно они делали ровно то, что мне от них и требовалось. Очень хотелось хотя бы примерно понять, сколько твари меня окружало, но режим конструктора упорно отказывался видеть эти объекты, игнорируя их существование. Я так и шел, думая о своем, пока, наконец, не стекло время изучения навыка. Сделав шаг в сторону, я провалился в воду, оставив большую часть облака спор снаружи и, резко отплыв чуть назад, вернулся к недавно пройденному островку. Забрался на сушу и увидел стремительно накатывающую на меня огромную зеленую волну. Активировал навык заморозки и встретил подлетающих противников, проводя выставленные вперед рукой. Первые ряды начали нехотя замедляться и планировать вниз, а я медленно отступил, пятясь к краю островка. И на последних секундах действия, наоборот, бросился вперед, промораживая оставшуюся часть. И это сработало. Весь островок усеял плотным ковром, и настало время проверить придуманный навык. Не мешкая, пока они не оттаяли, ногами распинал по сторонам подмороженных врагов и, встав в центр островка, патетично воздел руки вверх, воскликнув «Песчаная буря!» и с интересом начал следить за происходящим. Взметнувшийся в воздух большое количество мелких песчинок и камушков самим своим фактом появления уничтожили большую часть монстров. Интерфейс просто заполонили сообщение о получении опыта. Уничтожена спора первого уровня. Получена одна единица опыта. Уничтожена спора первого уровня. Получена одна единица опыта. Уничтожена спора первого уровня. Получена одна единица опыта. Но на этом дело не закончилось и вокруг меня началось самое настоящее буйство стихии. Воздух с ревом начал закручиваться вокруг меня, неся с собой природный абразив, и все, что попало в радиус действия навыка, тут же было уничтожено. Отправился вперед, и навык сдвинулся вместе со мной. Спокойная область и бушующий ураган перемещались, ни на сантиметр, не отходя от заданных условий. Иногда, конечно, редкие песчинки вылетали, сбиваясь с пути, из воздействия внешних факторов. Но в общем и целом, все функционировало, как и задумывалось. Периодический навык обновлялся, поднимая в воздух новые порции песка. Я шел вперед, как терка, стирая из реальности замороженные создания. Проверяя работоспособность, я пробежался дальше по мосту, поднимая водяную звесь из-за продолжающего работать вокруг меня навыка, затем вернулся назад на сушу и удовлетворенно кивнул сам себе. В итоге, уже после окончания, я открыл историю сообщений, и посчитал, что за этот проход уничтожил 11233 монстра, получив, соответственно, такое же количество очков опыта, и прыгнул в развитие до следующего уровня, практически достигнув планки следующего. Уровень 24. -й. Количество очков опыта одиннадцать и 7941. Характеристики. Сила 30, ловкость 41, телосложение 40, Интеллект – 35, мудрость – 40, свободные очки характеристик – 2. Навыки. Инвентарь – четвертый уровень, термокинез – 7 уровень, гидрокинез – 4 уровень, аэрокинез – 4 уровень, пангелкинез – 4 уровень, биокинез – 5 уровень, броня – 7 уровень, топор – 7 уровень, сайга – 12к – 1 уровень. Одно свободное очко навыка. Не сдержавшись, довольно потер руки, кинув взгляд на продолжающий висеть проход и двинулся дальше, в ожидании новых источников опыта. На вылезающие из воды грибы даже не обращал внимания. Все равно они, подбегая ко мне, взрывались легким хлопком, и вырывающиеся из их нутра монстры стремились облепить меня со всех сторон. Но я придумал новую тактику. Так как бегал я все же быстрее, чем летали споры, то просто отрывался от облака, Рукой смахивал со шлема мельтешащих врагов и держался чуть впереди, используя тактику из онлайн-игр со следованием за мной большой группы врагов, которую потом накрывало массовым разрушительным навыком. Миновал один островок, затем другой, собирая сзади себя просто огромное облако летающих спор, и на подходе к третьему вновь активировал заморозку, по уже хорошо зарекомендовавшему себя методу, отступая к противоположному краю, чтобы замороженные противники не падали в воду затем снова активировал песчаную бурю и прошелся по местности, получая опыт и смотря на истаивающий зеленый дым. Уровень 25 -й. Количество очков опыта – 4894 из 8904. Но этого было мало, чертовски мало, и пока была возможность, нужно было продолжать двигаться вперед, получая все больше и больше опыта. Единственное, что ограничивало – Это скорость траты энергии. На каждый цикл уходило по 5% на активацию заморозки и затем еще 4% на песчаную бурю со временем действия в одну минуту. И с учетом восстановленной за время создания навыка у меня оставалось энергии еще на 3 попытки. И еще через 2 часа я наконец остановился, выштый практически в ноль, но довольно и достигнутым результатом, получив 29 уровень. Уровень 29 -й. Количество очков опыта — 3448 из 13921. По моим скромным подсчетам, я уничтожил больше 50 тысяч одноуровневых монстров, пройдя при этом несколько километров. Причем обстановка нисколько не изменилась. Этот висящий или плавающий, в чем я уже не был уверен, мост продолжался и продолжался, как продолжали появляться и зараженные грибы все так же послушно взрывающийся облаками спор. Я на секунду представил, что бы произошло с отрядом, продолжая просто идти вперед, и добрым словом вспомнил Альфу, сориентировавшегося в обстановке. Затем, увидев снова приближающийся гриб, разбежался и нырнул в воду, поплыв обратно, в поисках своего ориентира. Нашел висящие на веревках в воде металлические трубы с примотанными футболками, и уже от них направился к воздушному пузырю. Бросил взгляд на так и висящее окно выхода с локации, но равнодушно отвернувшись от него, начал доставать из инвентаря походное снаряжение. В ближайшую неделю я не планировал уходить с такого идеального для прокачки места, собираясь под корень вырезать всю местную живность и дойти до логического конца, надеясь найти что-нибудь интересное.